Глава 8. Принять старость и смерть. Здравствуй, Анна. Здравствуй, Марио. Анна, когда ты позвонила и попросила встретиться как можно скорее, в твоем голосе слышалась срочность. Что случилось? Что такого могло с вами произойти за месяц, что вы оба такие грустные? Марио спешит ответить, даже не закончив снимать пальто. Лиз, ты не поверишь, что с нами произошло за одну неделю. Не знаю, чем мы могли так прогневить Бога, что Он послал нам такие испытания. «На прошлой неделе сын моей сестры Луизет покончил с собой, а на следующий день мы узнали, что отец Анны сломал ногу и больше никогда не сможет работать. Похоже, его кости так износились, что постарели раньше времени». Врач сказал, что, хотя ему только 64 года, у него кости 80-летнего старика. «Не торопитесь, садитесь, отдышитесь и выпейте воды. Когда нас переполняют эмоции, всегда хорошо пить много воды. Это успокаивает». Я расскажу тебе о моем племяннике, который покончил с собой, а потом Анна о своем отце. Каких только чувств не испытывала моя сестра Луизет, когда позвонила и, рыдая, сказала, что нашла своего сына, повесившимся в его комнате. Ему было только 18. Думаю, она никогда от этого не оправится. Ты представляешь? Найти своего сына, повесившимся. По дому ходит полиция, затем расследование уголовного дела, бесконечные допросы, которым подвергают ее с мужем. Я все еще не могу в это поверить. Она позвонила на следующий день после того, как ее сына увезли на вскрытие. Мы с Анной сразу поспешили к ней, она живет в четырех часах езды. С последнего раза, как мы виделись, она будто постарела на 10 лет. А это было лишь три недели назад. Она всегда была моей любимой сестрой. Но я не знаю, как ей помочь. И почему с ней такое случилось. Знаю наверняка, с другими родителями это тоже происходило. Но когда такое случается в твоей семье, Это совсем по-другому. Господи, жизнь бывает такой жестокой. Мой Шурин беспокоит меня еще больше. Он все сидит, уставившись в стену и ни с кем не говорит. Стал как зомби. Ничего не ест и даже не плачет. Мне кажется, если бы он дал волю чувствам, ему бы стало легче. Моя сестра плачет, не переставая. Почему жизнь так сложна? Мне жаль слышать такую печальную новость. Смерть близкого человека — это всегда сложно, а уж тем более такая. «Совершенно естественно, что семья шокирована. Родители слышали, чтобы их сын когда-нибудь говорил о самоубийстве». «Нет, поэтому это такой шок. Мой племянник Люк всегда был скромным, неприметным, замкнутым парнем. Он хорошо учился в школе, год назад закончил ее и думал, в каком направлении двигаться дальше. Говорил, что ему будет полезно год побездельничать. У него было много талантов. Он мог бы сделать хорошую карьеру во многих отраслях, особенно в информатике» он устроился работать на склад он мало говорил об этой работе только то что пока она его устраивает и дает денег на расходы он все еще жил с родителями дом он практически все время проводил в своей комнате за компьютером иногда он гулял но друзей у него было мало луизэд даже признавалась мне что подумывала не гомосексуалист ли он у ее сына еще ни разу не было серьезных отношений с девушкой но она не осмеливалась с ним об этом заговорить Надо сказать, с моим племянником было сложно разговаривать. Он всегда отвечал только «да» и «нет» или «очень уклончиво». Моему Шурину было с ним очень сложно. Он хотел, чтобы его сын был спортивным и общительным. Ему хотелось играть с сыном в гольф, кататься на лыжах, но он не мог с ним сблизиться. Думаю, он чувствует себя очень виноватым в смерти сына. Вот почему ему сейчас так плохо. Скажи мне, Марио, почему ты говоришь, что нечто ужасное произошло с тобой, и Бог испытывает тебя? Я знаю, не просто принять, когда молодой человек решает так умереть. Но как это влияет на твою жизнь? Ну и вопрос. Право же лист, ты меня удивляешь. Это влияет на жизнь всех, кто его знал. Это же естественно, правда? Я не говорю о других. Цель нашей встречи — помочь вам двоим, Анне и тебе, пережить сложную ситуацию. Разве не ради этого вы хотели меня видеть, да? Так вот, чтобы помочь вам, мне нужно знать, чем эта ситуация вас будоражит, как она влияет на вашу жизнь. Скажем... Я не знаю, как помочь Луизет, а она очень нуждается в помощи. Я не могу сидеть дома и ничего не делать, когда она так страдает. С другой стороны, я не могу постоянно находиться рядом. Если я правильно понимаю, тебе сложнее всего видеть, как твоя сестра страдает и не знает, что делать. Не зная, как ей помочь, ты чувствуешь себя бессильным эгоистом, да? Допустим, ты не можешь ей помочь. Чего в таком случае ты боишься? Я боюсь не за себя, а за нее. Боюсь, что она заболеет, впадет в депрессию. А из-за поведения ее мужа я боюсь за их брак. Я не сказал тебе, что это был их единственный ребенок, поэтому им еще сложней. Они остались один на один со своим горем. Как они от него оправятся? Тебе кажется, что ты боишься за нее и за их брак. На самом деле это не так.